Глава восьмая. Исчезновение американцев. Сначала наши со Спартаком войска вычистили деревню от всех жителей и игроков. С местными было гораздо сложнее, но многие из них и так ушли, а другие обещали не противодействовать нам. Поэтому при захвате Стеллы проблем никаких не возникло. Претендовать на деревню я не стал, хотя и выполнил большую часть работы. Мне важно было просто договориться со Спартаком и ослабить Сулу. А если они ослабнут оба, вообще хорошо. Бывший гладиатор с удовольствием взял под свое начало эту деревню. Он посчитал, что я таким образом отдаю ему дань уважения. Вообще после появления нового советника Спартак начал все больше звездиться. Но ничего, не стану же я ему на полном серьезе объяснять, что деревня эта с толпой наглых местных меня вообще не интересует, тем более, что в свои войска здесь я собирался брать только своих жителей, ну, помимо наемных призывателей и бедных ополченцев, конечно. А эти завсегдатые лупанариев мне нафиг не сдались в моих деревнях. Проскользнула была мысль собрать женский полк, где и призыватели, и солдаты, и вспомогательные войска будут состоять из женщин, и набрать в него побольше бывших рабынь, посмотрим, с каким остервенением они будут воевать, а ведь мысли и постулаты Мухаммеда уже вышли за пределы одного региона, и с караванами могут быть разнесены в другие римские провинции. Мне же самому было выгодно сейчас в римских регионах сохранять низкий профиль. Каждый день количество жителей моих деревень росло, а вместе с ними и моя армия. Сотня на день Кул и Кос обещали мне поставить производство оружия и амуниции для снаряжения легионеров. Греческие же армии активно захватывали деревни других игроков, но пока еще я не брался за местные деревни — А недавно я нашел еще один способ получения Эроса. Торговля очками духа оказалась вполне возможна с местными, ведь они не воскресали бесплатно как игроки, поэтому многие из обеспеченных местных старались скопить у себя побольше ОД. Вместе с тем, скорость и объемы этих накоплений разнились от региона к региону. Возникала разница в ценах в пределах 10-20% но на больших объемах это могло давать хороший доход. Сотни моих филиалов и на современной, и на обратной стороне начали действовать как банки при обмене валют. Закупались по одной цене, а продавали ОД в том же регионе с наценкой в 3-5%, хотя основной акцент делался на то, чтобы покупать ОД в одном регионе, а продавали в другом, где они были подороже чки духа и эросы можно было гонять между филиалами без ограничений, поэтому такая торговля была даже удобнее, чем кроссрегиональная продажа Эроса с помощью крипты и реального мира, тем более сделки криптоэррос я мог производить только на современной стороне. В первый же день после того, как я ввел такие продажи, Эрос подтек рекой. Да, старейшины деревень могли общаться между собой через регионы, как и мэры городов, и через это общение обмениваться очками духа, однако какое количество знакомств может охватить один человек, не то чтобы очень большое, а у меня над продажами и котировками целый отдел приглядывал во главе с косом. В регионах, где продажная цена ОД была маленькой, мы старались продавать его очень маленькими партиями, либо вообще не продавали. Но и в регионах, где ОД покупались местными по более высоким ценам, мы также делали ограничения на продажи, в целом стараясь не только не тратить на операции собственные ОД, но и сохранять себе их пару процентов от объема операций. И тут на меня носили уже КОССМО вдвоем, при молчаливой поддержке этих двоих со стороны Лю. Поэтому после завоевания Триеста я снова отправился на охоту за агентами, параллельно раскидывая филиалы своей торговой компании по всем посещаемым мной регионам. Дабы увеличить охват, сейчас я с девушками сразу телепортируюсь с крайней точки посещенной в прошлый раз, а затем... Мы садимся в карету и катим дальше. Да, денег на телепортацию расходуется немало, но вложения отбиваются во время охоты. Большое количество местных деревень мне начал подгонять Су, но и несколько перепали от греческих армий, а игровые деревни в большинстве своем были уже достаточно сильны, чтобы не опасаться нападения нескольких призывателей – Поэтому я старался особо не отвлекаться на захват деревень, только разборка сына агентом и установка филиала, ну и фармы жирных монстров и зачистка, не пройденных другими руин или данжей. В таком режиме каждый день удавалось посетить два, а то и три региона. В это время в единых с моим основным греческих регионах действовали уже четыре моих греческих армии. Первая действовала в связке с афинянами и компанией, вторая была под управлением Леонида. В обеих этих армиях моих войск была примерно половина. Третью армию, чуть поменьше, которая высвободилась от осады пелы я отдал в управление братьям Джонс, чтобы привыкали, ну или развлекались». По моему совету, они в последнее время безвылазно в руинах и данжах сидели и добрались до пятнадцатого уровня у старшего брата и четырнадцатого у младшего. Становиться старостами деревень они не захотели, дабы не погрязнуть в чиновничьей рутине, а вот управление армией ей было интересно. И четвертая армия, которая была не менее сильная чем первые две, возглавлялась Александром. Эти армии стали активно уничтожать сопротивляющихся игроков и забирать деревни. Лишь некоторым из игроков мы давали возможность сохранить нейтралитет, как Тималионту. у основной же части деревни мы забирали. Только одну треть деревень я оставлял на греческой стороне. Две трети же перемещались к римлянам и устанавливались там, в глубине условно моих территорий, куда никто из игроков или местных не забирался. Нанятые мною в Греции плотники потихоньку пилили детали для моста, с помощью которого я собирался перебросить часть своих войск через границу. Делали они это по чертежам лю, основательно доработанным кулом. Пока Спорт окупивался своей гордостью радовался взятому Триесту, я готовился к полной оккупации римских земель — Мост планировалось поставить по моему возвращению быстро и сразу с обеих сторон, для чего на римской стороне была построена небольшая крепость, куда потихоньку стягивались войска. Но случилось непредвиденное событие, которое временно спутало мне карты. Пропали братья-американцы прямо посреди моей греческой столицы. Двое американцев сидели в одной из таверн, пили и пили, а также курили. Сегодня они решили устроить чисто мужской между собойчик, так сказать, "two men party" без всякого эроса и прочей фигни, которая периодически надаёт даже горячим американским парням на исторической стороне. Джек с жадностью затянулся из устройства, отдалённо напоминающего современный кальян, и прикрыл глаза от удовольствия. Выпустил ароматный дым вверх. Откинувшись в кресле, он еще раз осмотрелся. В баре, или как это тут называлось, таверне, народу было немного. Они как раз заняли один из крайних столиков, где после небольшой взятки бармену извлекли на свет две бутылки настоящего бурбона, которые я подокнал им с современной стороны. Как его добыл Мо, учитывая, что в реале его вообще не сыщешь, тот не говорил как говорится, пошел в полную несознанку. Напирать на него я не стал, чтобы не снижать его мотивацию к торговле эксклюзивным товаром. Сами же Стив Джек гордились тем, что сумели достать квадратные стеклянные стаканы, так как пить бурбон из деревянных кружек или из фарфора было просто преступлением. Итак, уговорив первую бутылку, братья пришли в состояние полного единения с внешним миром. Джек уже на мир добрым, нетрезвым взглядом, а когда местный официант принес мясо, которое по его заказу немного не дожарили, спустя час они вышли из таверны и, поддерживая друг друга, отправились во дворец. Но дойти у них не получилось. Джек с изумлением увидел, как его с братом накрыл какой-то полупрозрачный пузырь, после чего он потерял сознание. Очнулся он в странном месте на каменном полу. Приняв сидячее положение, Джек с облегчением увидел рядом с собой храпящего брата. Находились они в какой-то пещере. По стенам бежала вода, в воздухе стоял влажный болотистый запах. «Стивен!» — толкнул он в бок брата. «Давай просыпайся! Мы хрен знает где, но точно не в пелле!» «Что?» Его брат тоже принял сидячее положение и ошелобленным взглядом уставился на Джека. «Какого?» Немногочисленным американским ругательством он, как и Джек, предпочитал куда более содержательные и емкие русские. «Да я сам ни черта не понимаю», — признался Джек. «Шли домой, раз! Ты сам как себя ощущаешь?» «Да вроде ничего не болит», — признался Стива. «Ты? Тоже нормально». Пойдем разведаем, где мы оказались, что ли, предложил Стив, и они начали более тщательно осматриваться по сторонам. Зал пещеры, в котором они находились, был поистине огромен. Своды терялись в темноте, но у поверхности было на удивление светло. Первым выход разглядел Джек. Небольшое овальное отверстие размером с человеческий рост привело попаданцев в новый зал, и вот. Тут-то не опешили. В тридцати шагах от них горел большой костер, около которого сидел... Индеец. Ну, по крайней мере, настоящий индеец, как его представлял Джек. Странно. На самом деле, так как в реале чистокровных представителей этой нации уже не осталось, за исключением четырех небольших резерваций, в которых жили в основном пожилые ретрограды, и хранители старых замшелых традиций, молодые индейцы уже давно переженились и ассимилировались с остальными американцами. Сидевший у костра индейц был смугл и мускулист. Из одежды на нем присутствовала набедренная повязка и какой-то причудливый головной убор. Все тело украшали цветные татуировки каких-то неизвестных Джеку животных, несомненно сделанные мастером. Казалось, что все эти создания живые. В одной руке он держал длинную трубку. Морщинистое лицо индейца повернулось в их сторону, и его черные глаза, в которых, казалось, плескалась тьма, внимательно смотрели на американцев. Джек невольно вздрогнул, почувствовав холодную волну страха, прокатившуюся по его телу. Покосившись на брата, он понял, что тот испытал похожие чувства, и только сейчас он увидел надпись над головой странного индейца. «Тайова — небесный отец, аватар, уровень неизвестно «Чувак, ты вообще кто?» — поинтересовался Джек, взяв себя в руки. «Подумаешь, какой-то татуированный индейец». Чего его бояться-то? Хотя странное имя, явно какое-то знакомое, и невозможность увидеть уровень говорили о том, что перед ними кто-то явно непростой. — Я Таёва. Индейцы называют меня небесным отцом, — спокойно произнес индейц, погасив свой пронзительный взгляд и повернувшись к костру. — Садитесь, поговорим. «Хорошо!» — начал было Стив, но Джек, положив руку ему на плечо, остановил своего старшего брата. «Ты на его уровень посмотри!» — прошептал он. «Не советую хамить подобному существу. Сядем, послушаем. Сдается мне, он все сейчас расскажет!» Индейц вновь посмотрел на них, и на этот раз Джеку показалось, что он увидел в его черных глазах одобрение. Братья-пастушно сели у костра рядом с индейцем. Тот, с наслаждением затянувшись и выпустив в воздух дым, который сразу свернулся в кольца какой-то немыслимой формы, произнес. «Как вы поняли, я один из индейских богов, то есть главный из них. Мировой закон возродил некоторых моих детей, за что я ему признателен». Однако я узнал, что мой народ, который я воспитал на вашей земле как своих собственных детей, был подавлен другими народами. За прошедший год у меня было время подумать и подготовиться, и сейчас вы должны помочь мне. Бог индейцев Таёва предлагает вам задание, класс задания божественной, задача. Убейте двух из шести возрожденных президентов Америки ненавистных Тайове. Обязательным должно быть убийство Эндрю Джексона. Награды. Плюс пять уровней. 10 миллионов эрос. Два предмета из арсенала Тайовы. Одно уникальное умение. Штраф. Окончательная смерть во всех мирах с невозможностью воскрешения. «Вы приняли задание». «Я ни черта не принимал», — возмутился Стив. «Какого?» «Не надо ругаться», — спокойно ответил ему индейц. «Я перенес вас сюда не для того, чтобы вы спорили со мной. Вы должны выполнить задание, и отказаться от него вы не можете. Молчите!» Он поднял руку, и Джек почувствовал, как на его плечи опускается невероятная тяжесть. Она почти сразу исчезла, но предупреждение было весьма недвусмысленным. «Так вот», — удовлетворенно продолжил индейец — «я поднял своих детей в четырех мирах. Каждый из них был по-своему хорош, но первые три мне пришлось уничтожить лишь четвертый народ» оказался правильным, но и он поменялся со временем. Мой народ забыл о своих традициях и богах и проиграл белокожим захватчикам». Джек вновь вздрогнул от взгляда брошенного на него индейцем. «Ваших предков! Но это дело прошлое!» Сейчас у меня появилась возможность вернуть справедливость, совершив кровную месть. Я понимаю, что индейский народ уже никогда не сможет победить блед на лицах, но отомстить его угнетателям и занять пусть невысокое, но достойное место в новом мире он может, и это будет еще больнее, когда ваши предки будут убиты руками своих потомков. Он внимательно посмотрел на своих собеседников. «Слышь, чувак, то есть бог!» Джек увидел, как Тайо поморщился и не стал обострять ситуацию. Вообще ему надоело молчать. Не то, чтобы он был таким смелым и безбашенным, но за словом в карман никогда не лез. Тем более, раз их выхватили и с ними разговаривают, да еще квест подкинули, значит, они нужны этому индейцу. — Я тебя понял, надо грохнуть двух президентов. Да говно вопрос, только вот объясни нам, как это сделать, где мы находимся, да и какой смысл убивать тех, кто воскреснет. — А ты не такой глупец, каким кажешься, — глубокомысленно произнес Таева, вновь затягиваясь трубкой. — Вопросы правильные, так что на них я тебе отвечу. Находитесь вы на той же исторической стороне, откуда я вас забрал, только в регионах 50 от тех мест. Эта пещера находится в районе 10 регионов, в которых воскресили часть американского народа, в том числе и моих детей, а в 4 из этих регионов находятся цели для вашего убийства, и да, вы ограничены во времени убийства». На все выполнение задания вам дается полгода. Братья переглянулись. Теперь об убийстве. Индейц протянул им древний и невзрачный на вид кусок бумаги. Вот вам свиток. До убийства или сразу после него активируйте свиток, и цель никогда больше не воскреснет. Свиток окончательного убийства. «Количество для использования – два раза. Внимание! Свиток является объектом задания и способен убить только цели задания». «То есть тот, кого убьют с его помощью, больше не воскреснет», – уточнил Стив. «Гениально! Бледнолицый!» В голосе индейца звучал неприкрытый сарказм. «Но время разговоров закончилось». «Сейчас я перемещу вас в деревню Сиэтл. Принадлежит она некоему Томасу Пейну, одному из самых ярых последователей Эндрю Джексона, и входит в его так называемый демократический союз. Но в отличие от Джонсона у Пейна, единственная деревня, в которой живут также и индейцы». «Да, вот так верный сторонник убийцы моего народа сохраняет индейцев, но это не должно вас сдерживать. Обратитесь к волчьему когтю, это вождь тех индейцев, они помогут вам. Вот и всё Дальше все в ваших руках». Но начал было Джек, однако Таева не стал его слушать и просто взмахнул рукой. Вокруг Джека на миг померк свет, и как когда он вернулся, американец увидел, что стоит посередине улицы, вдоль которой тянулись деревянные дома, словно сошедшие с экрана старых классических фильмов-вестернов. а метрах в двадцати на одном из зданий красовалась вывеска «Салун». На улице уже начало смеркаться, и она была совершенно пуста. Ишь из этого самого салуна раздавались веселые крики и смех. «Ну что, Джек, познакомимся с местными?» — неуверенно заметил Стивен. «Познакомимся», — кивнул младший. «В любом случае промочим горло и подумаем, что нам делать дальше. Хорошо подумаем». Его брат одобрительно кивнул, и они отправились к, видимо, единственному центру цивилизации на этой улице.